Глава 21. Бродяга сбросил скорость и начал облетать планету, расположенную на той же орбите, что и Земля 15-го столетия. Только на противоположной ее стороне, между планетами, располагалась местная звезда – желтый карлик со светимостью раза в полтора больше Солнца. Первый же облет сообщил, что это тоже Земля, только середины 20-го столетия, что стало ясно после того, как была уловлена передача Софинформбюро сообщившее, что внизу сейчас 20 июня 1943 года. Да что за чертовщина, не выдержал Костя. Опять земля. Да еще и во время Великой Отечественной он сам до 40 не дожил. Погиб в 29 году в Туркмении в бою с басмачами. Однако за годы службы встречал среди сослуживцев немало воевавших на Великой Отечественной и слышал их рассказы знал о страшных потерях советского народа в ней. Немного подумав, Костя вызвал Петроград и доложил о случившемся. Карл Генрихович выслушал его в некотором ошеломлении. Две земли в одной системе и на одной орбите, только время на них разное. Это что еще за новости? Чья-то шутка, но чья? И зачем? До него не сразу дошло главное из того, что сказал ему десантник. А когда дошло... Полковник принялся изощренно материться, вспомнив даже большой боцманский загиб. Великая Отечественная война. Он ругался, потому что четко понимал, этот мир они не бросят, не оставят, пока не помогут Красному Императору навести в нем хоть относительный порядок. Иначе он сам не сможет считать себя человеком. Знание множества вариантов земной истории даст экипажу супер огромное преимущество и сильно поможет. Главное, чтобы Сталин оказался адекватным человеком, не фанатиком. Среди марксистов фанатиков, к сожалению, хватало. И их очень трудно будет переубедить. Однако спешить при таких раскладах нельзя ни в коем случае. Для начала следует разведать обстановку от и до. Для этого со товарищи еще год назад Создали на стыке магии и технологии специализированных разведывательных дроидов, способных свободно телепортироваться в пределах звездной системы и обладающими настолько совершенными системами маскировки, что обнаружить их не смогли даже таорские сканеры, не говоря уже о существующей на Земле в 20 веке техники. «Перемещаемся к Земле-43», — приказал Карл Генрихович. «Здесь делать больше нечего». Со станции Кирьянова вывезли все, что только можно было вывести. Остался голый остров, да и то половину металла из него экспроприировал Дархон для новых фрегатов и Галеонов. За остальным всегда можно будет вернуться. Огромный корабль снялся с орбиты, разогнался и совершил короткий прыжок на противоположную сторону от звезды, которую язык не поворачивался назвать Солнцем. Слишком она от Онова отличалась. Выйдя в обычное пространство, Петроград медленно подошел к земле и занял низкую орбиту, с которой можно будет без проблем поражать наземные цели. А их предстояло поразить немало. Полковник собирался, если понадобится, превратить Берлин в яму с лавой. Немцы, пошедшие на поводу у скотов, варивших мыло из человеческого жира и шивших женские сумочки из человеческой кожи, жалости у него не вызывали. Заслужили все, что на них обрушится Вся верхушка Третьего Рейха должна подохнуть в любом случае Кроме фюрера Эту тварь ждет защищенная камера в корабельном карцере Сходить за усатым подонком Карл Генрихович собирался лично По рассказам нескольких сослуживцев из Таурской империи В немецкой армии еще и кто-то из его родственников подвязался Опозорившего древний род подонка следует любой ценой уничтожить, пристрелить, как взбесившуюся собаку. Лично служить нацистам – это каким же нелюдям надо быть? Полковнику было безумно стыдно, что один из его рода оказался таковым. «Прикрывать корабль от обнаружения», – лениво поинтересовался Моисей Соломонович. «Незачем», – криво усмехнулся Карл Генрихович. «Наоборот». Прошу Михаила Ивановича устроить такой фейерверк, чтобы каждому на земле стало ясно. Прибыли гости извне. Мне интересно, как воспримут западные господа русскую надпись «Петроград» на борту корабля». «Обосрутся!» — хохотнул канонир. «Обесноватая паскуда истерику устроит». «Значит, атакуем, командир?» «А разве можно иначе?» — усмехнулся полковник. «Мы русские, в конце концов». «А русские своих не бросают?» «Но для начала я намерен хорошо разведать ситуацию, потом показать, на чьей мы стороне, и поговорить со Сталиным. Прямо сейчас предлагаю ударить по дислокации немецких танковых армий на Кубани. Очень уж они там активно зашевелились. Что можете предложить, Михаил Иванович?» «Да обычные мизонки», — довольно усмехнулся тот, с предвкушением потирая руки. Я, попервах, устрою им иллюминацию на орбите, чтобы даже днем было видно. Попрошу Соломона активировать щит по схеме 2-2, а потом ударю. В атмосфере это будет выглядеть очень красочно. Сомнений в том, кто это сделал, не возникнет ни малейших. Помимо того, предлагаю садить на землю немецкую авиацию, вмешался майор Ростовцев. Мы с моими ребятами и другими пилотами с удовольствием этим займемся. Тоже неплохо. Принимается. Начинаем!